Лазер стал настоящим подарком для медиков. С его помощью хирурги могут рассверливать тромбы, закупорившие вены или разрезать тончайшие капилляры, оставляя неповрежденную соседнюю ткань. Чаще всего используется термическое действие лазера. При нагреве ткани от 60 до 100 градусов белок коагулирует, свертывается. А при нагреве выше 300 градусов Данные эффекты можно комбинировать, поэтому лазер применяют для разрезания сильно кровоточащих тканей, например, тканей печени или селезенки. Другие области его применения – горло, желудочно-кишечный тракт, носовая полость, ушные раковины. Поразительная точность лазерного скальпеля делает его незаменимым инструментом врача-офтальмолога. Так, с помощью лазера можно корректировать близорукость или дальнозоркость. По оценкам экспертов, в Германии, например, в течение трех ближайших лет число операций, проводимых офтальмологами с применением лазера, возрастет в три с лишним раза, с 60 тысяч в 2002 году до 200 тысяч в 2005 году. Лазерная офтальмология только входит в наш Еще в середине 90-х годов подобные операции с использованием лазера часто оканчивались неудачей, и в выздорове пациент видел хуже, чем до начала лечения. Сейчас, по данным исследования, проведенного швейцарскими медиками, лишь в 7% случаев больные, принявшие лазерные операции на роговице, сталкиваются потом с различными осложнениями. Если, конечно, не считать, что у каждого второго пациента ухудшается ночное зрение, добавляют они. Медики используют лазер не только для оперативного вмешательства, но и для фундаментальных исследований. Их планы обещают многое. Сейчас ученые стремятся создать сверхбыстрые лазеры, которые помогут поэтапно изучить химические реакции, протекающие в живых клетках. Это позволит выяснить структуру молекул, вызывающих различные заболевания. Зная ее, можно изготавливать лекарства, которые целенаправленно воздействовали бы на эти молекулы. С помощью лазера можно врачевать и погоду. Так немецкие физики разработали лазер, который может защитить от грозы. Если направить его луч на грозовое облако, оно моментально разрядится. И молнии не причинят вред. Подобная система уже опробована в лаборатории. Впрочем, лазер может не только сражаться с грозой и тучами, наползающими на город. Он вполне сумеет оценить загрязнение атмосферы. Для этого в небо направляют мощные вспышки, длительностью несколько триллионных долей секунды. Частота этих световых лучей разнится. Некоторые из них поглощаются атмосферой. Другие, отразившись от аэрозолей, возвращаются на Землю. Прибор улавливает отраженные волны и по изменению их длины оценивает, чем загрязнен воздух. Так от медицины мы перешли к физике. Здесь лазер тоже добился немалых успехов. С его помощью можно изучать кирпичики мироздания, атомы наблюдая за отдельными их движениями и даже за перемещением электронов от атома к атому, процессом, который длится несколько сотен фемтосекунд. Фемта 10 в минус 15 степени. Полученные данные можно использовать при создании новых оптикоэлектронных приборов, предназначенных для сверхбыстрой обработки сигналов в компьютерных системах и системах связи. Впрочем, лазер может наблюдать не только за атомами, но и за спутниками. Уже в 2001 году американские военные попробовали применить лазерную пушку против спутника и вывели из строя всю его электронику. Однако этот опыт показал, что нацеливая лазерное оружие в небо, военные играют в русскую, точнее уж в американскую рулетку. Часть лучей после попадания цель отражается, причем направление их рассеяние трудно предсказать. Отраженные лучи могут вывести из строя оптические сенсоры других спутников, в том числе своих собственных. Пока не ясно, как избежать этой опасности, тем не менее, военные планируют уже 2000. Лазер ведь всемогущий. Возможно, что его луч станет еще и электростанция 21 века, и ежесним веков. Ведь на 2008 год намечен еще один самый удивительный проект, связанный с лазером. Проект по созданию термоядерного реактора нового типа. Задачи Архисложна. Ведь внутри реактора должна протекать та же реакция, что и в недрах Солнца. Там ядра водорода сливаются друг с другом, образуя гелий. При этом выделяется огромное количество энергии. Если бы удалось построить реактор, действующий по тому же принципу, мы навсегда разрешили бы энергетическую проблему. Ведь водород – это дешевое сырье. На нашей планете имеется в избытке. Первые опыты по созданию В них использовались самые мощные в мире лазеры. Эксперименты окончились ничем, поскольку подобный реактор, занимавший целый комплекс зданий, потреблял гораздо больше энергии, чем вырабатывал ее. На очереди еще одна попытка. В США в Ливермольдской лаборатории сооружают лазерную установку размером с футбольный стадион. Здесь выстроятся 192 лазерные пушки. В 2008 году их лучи, их общая мощность достигнет 500 триллионов ватт, будут на 4 миллиардных доли секунды направлены на атомы водорода, генерируя термоядерную реакцию. По расчетам ученых, в результате выделится в 10 раз больше энергии, 5000 триллионов ватт. Если опыт их прям удастся, то сбудется данная мечта человечества. Люди получат неисчерпаемый источник дешевой энергии. Один из руководителей эксперимента, Майкл Кэмпбелл, мечтает о том, что новый лазер, как Прометей, похитит огонь с небес, чтобы превратить Землю в рай. Поживем – увидим. Лазеру-то всего 40 лет от роду.